Исходя из того, что автор анонимного письма поставил вместо подписи изображение Калимбы, африканского музыкального инструмента, Ника пришла к выводу, что с ней вышел на связь именно тот самый киллер, о котором рассказал Науму Ланселот. Такой выбор рабочего псевдонима наводит на мысли, что исполнитель заказов, Имеет отношение либо к Африке, либо к музыке, либо, судя по картине Дега, которую он попросил прислать в качестве подтверждения, к искусству. А кто на острове наводит на мысли об Африке? Ника прохаживалась по берегу, затягиваясь сигаретой, и мысленно перебирала всех своих соседей. Ответ нашелся быстро. Анжела, подруга Матвея Березина, девушка, которую он протаранил, пытаясь научиться грести. Яркая красавица-младка, утверждавшая, что только сегодня приехала на остров, а, по словам мияк Анжела уже несколько дней находится на кайон -Саари. «Значит ли это, что сейчас она подойдет ко мне и заговорит об убийстве Болдырева?» Ника выбросила окурок, достала телефон и прочитала сообщение. «Вижу вас, сейчас подойду, ждите». И снова изображение Калимбы вместо подписи. «Анжела Калимба». Профессиональный киллер, специалист по несчастным случаям. Ника вспомнила статную гибкую фигуру мулатки, ее пластику хорошей спортсменки, цепкий проницательный взгляд при поведении жизнерадостной бесшабашной девчонки. По словам Ланселота, иногда Калимба вступает в переговоры с людьми, которых ей заказали, предлагает перекупить заказ. То есть, если жертва согласится заплатить больше, чем заказчик, то останется жить а может даже перезаказать заказчика. Но бывают случаи, когда Калимба отказывает заказчикам. Ланс поведал Гершвину о том, как Калимба отказалась выполнять заказ любвеобильной бизнес-леди, которой мешала подружка понравившегося молодого человека. «Вероника, я рада, что вы согласились на встречу». Анжела подошла почти бесшумно, как к синоби. И едва увидев ее лицо, Ника поняла, что не ошиблась. «Красивые танцовщицы у дыга», — заметила Анжела. «Его стиль нравится мне больше, чем абстракционизм и ему подобные стили. Черный квадрат, конечно, гениален, но мне от него не по себе становится. Как будто в пропасть смотрю». «Увлекаетесь искусством?» — спросила Вероника. «Специализируюсь. У меня диплом искусствоведа». Скупо усмехнулась мулатка. «А в роли Калимбы вы подрабатываете?» «Приходится». Анжела села на песок, скрестив по-турецки длинные ноги в облегающих джинсах и массивных кроссовках. «Нас в семье одиннадцать, а отец, похоже, только это и умеет делать хорошо. Там подшабашит под настроение, там подхалтурит. А младшим-то кушать и одеваться надо постоянно, а не тогда, когда у папы рабочее настроение. «Ты творческий человек, вечно ищет себя. Все бы ему только тусоваться», — фыркнула девушка. То у него фестиваль аниме, то слёт толкинистов, то орлевуха. Вечный мальчик-эльф. Короче, ему бы в каком-нибудь междумирье или Средиземье жить, а не в реале, где у него большая семья, и мужиком нужно быть не только в постели. Я бы на месте матери давно бы ему пендаля под пятую точку закатила. И пусть себе дальше по лесам бегает с эльфийскими ушками. Но, блин, у неё же любовь! Презрительно поморщилась Анжела. Но в ее взгляде Ника прочитала сочувствие к матери. Орлова села рядом, тоже скрестив ноги. Как ни странно, но она чувствовала себя совершенно спокойно. Сидя на пустынном берегу рядом с киллершей, не чувствовала никакой угрозы для себя от этой девушки. «Поэтому вы соглашаетесь на перезаказы?» спросила она. «Да», кивнула Калимба. «В принципе, пофиг, кого гасить» все они кто к нам обращается друг друга стоят паучьем ахнатое жрут друг друга аж чавкают если один гад другого закажет все таки на одного меньше станет хорошие люди к нам не обращаются а я заказы на нормальных людей не принимаю только на сволочных которых да введение моратория по приговору суда к стенке бы поставили вроде санитаров леса я и атлонцелота подобное рассуждение слышала наверное «Волк жрет слабых и больных животных, а мы сокращаем количество мерзавцев». «Наверное, в ваших словах есть своя правда», — кивнула Ника. «Обычно люди иначе решают свои проблемы, а не заказывают недруга. Пару лет назад у меня было одно дело — загадочная гибель модного художника». М -м, «Денисов, знаю, слышала». Вместо того, чтобы развестись с женой, он стал искать выход на японских синоби чтобы не делить имущество, не выплачивать алименты, не иметь обязательств. В итоге попал в свою же ловушку. «Пф, псих!» — фыркнула Анжела. «Первое место премии Дарвина!» Она постучала костяшками пальцев по лбу. «Не с теми людьми финтить вздумал». «Вы назначили Болдыреву здесь встречу, чтобы провести переговоры, верно?» «Да, я приехала заранее, чтобы два-три дня за ним понаблюдать, прежде чем вступить в контакт. и знаете Поморщилась Анжела. Я чуть было не раздумала проводить встречу, глядя на него. Да еще когда узнала о тихвинском деле, услышала фрагменты разговора, в записочку одну подобрала. Так анонимка, которую нашел Женя, была не единственной. В интернете полазала, почитала. Вот мерзость. Припечатала муладка Мерзость. Похоже, мы к исходам этой истории шли с разных сторон, но одинаковыми путями. Это уже совсем в голове не укладывается даже у меня. Понятно, борзой мажор захотел выпендриться. Смотрите, мол, какой я крутой. И ваши правила дорожного движения имел в виду. Не пропустил машину с мигалкой, устроил аварию. И приспокойно дальше поехал, даже не оглянулся. А потом еще и отмазывался, и свидетелей топил, и фигурантов обсирал. Вы знаете, что тут есть полицейский, которого из этого дела уволили по статье? Знаю, капитан Авдеев. Он не пожелал поддержать версию о потере сознания за рулем. И адвокат Булдырева обвинил его в избиении задержанного, чтобы выдавить из дела до суда. Я, честно говоря, подумывала вместо переговоров просто выполнить заказ, не нужны мне были деньги от этого гада. Только профессиональная этика удержала. Если я вызвала человека на встречу, надо встретиться и договориться. Что вы улыбаетесь, Вероника? Да, и у нас есть своя этика. Я знаю, общалась с Ланцем. Без этики и морали нельзя, пояснила Анжела. Потеряв их, человек в такую дрянь превращается. Может, ему и легче жить, да только можно плохо кончить. А дрянью становиться не хочется. Ну вот, я забила ему стрелку, ночью скал, и он явился вовремя. Но когда я из укромного местечка увидела, в каком виде он навстречу пелякает, то подумала, тяжеленько будет с ним договариваться. Он с какого-то перепуга в дугу ужрался. «Так значит, он шел к скалам навстречу с вами. Вы ждали его поблизости?» «Да, я сидела в расщелине между скалами и наблюдала, чтобы убедиться в его честности, что он никого с собой не привел и не подготовил сюрпризик. Кидать меня, конечно, только камикат отважится, но этот мужик совсем без берегов был». Уверен, что деньги, связи, юристы, знакомые его всегда отмажут. Ему по жизни было море по колено. Да и вообще, доверяй да проверяй. Береженого Бог бережет, а не береженого конвой. Это точно. И вы видели, что с ним случилось? Видела все и даже засняла. Анжела достала телефон. Ника не верила своим ушам. Два дня она ищет разгадку гибели Егора Болдырева, а сейчас к ней пришел человек, у которого в телефоне ответ на главный вопрос. «И вы покажете мне это видео?» — спросила она, не веря своим ушам. «Нет, просто телефон достало похвастаться, какой крутой!» — усмехнулась Анжела. «Конечно, покажу, затем я вас и пригласила». Она поводила пальцами по экрану и протянула телефон Нике. «Прямо аншлаг был у ручья. Ночь светлая, все хорошо видно». Снимали с небольшой возвышенности. Анжела выбрала расщелину метрах в полутора от земли, прикрытую лапами коренастой елочки. Иногда в кадр попадала зеленая пушистая ветка. За кадром раздался хруст веток и полупьяная ругань. Егор Иванович торопился навстречу с Калимбой. «Как же он перетрусил за свою шкуру!» «Лыка не вязал, а назначенной встречи не забыл», — усмехнулась Орлова. На поляну пыхтя и отдуваясь, вывалился красный потный болдырев и завертел головой. «Ну и чё, где?» — забубнил он. «А лёд, за прикол? Ну я пришёл, а этот где?» — хрустнула ветка под чьей-то ногой. С тропинки на поляну вышли двое. Зашелестели ветки кустов, выпуская из леса ещё троих. С другой стороны показался человек. Вот еще несколько, еще один, и Ника всех узнала. Оказавшись в полукольце с отрезанными со всех сторон путями к отступлению, Болдрев занервничал. «Э, алло, вы че тут? Че за движуха, э?» «Не помнишь нас, Болдрев? И меня тоже. Короткая же у тебя память. мы это тебя навсегда запомнили». э «Э, -э вы чего?» панически заметались глаза в миг протрезвевшего егора ивановича а, -а, -а помогите этот крик меня и разбудил дальше восемнадцать плюс сцены жестокости насилия показанные подробно хладнокровно заметила анжела стоящие книгие в полоборота любуясь ночным озером восемнадцать мне уже поцелуйте меня в же Пропела Ника шуточную пародию на популярную песню своих юношеских лет. «Давно стукнула». «Мне тоже, но я реально припухла от того, что увидела». Ника сняла телефон с паузы. «Глядя на качество съемки, этого не скажешь», — произнесла она. «У вас только при первом броске рука дрогнула слегка». «Хм, «Если бы у меня руки тряслись, грош цена мне была бы». Пожала плечами Калимба. Она уже шла к тропе, когда Ника ее окликнула. «Кстати, а почему вы выбрали себе такой псевдоним? Кто-то в роду играл на калимбе? Дедушка по материнской линии почти не удивилась вопросу Анжела. «Не самая оригинальная история. Все флаги в гости будут к нам, интернациональная дружба, белые ночи, поцелуи разведенных мостов. А потом дедушка уехал домой к бабушке». «Вернее, тогда еще не к бабушке, ей едва восемнадцать стукнуло. Подарил свою любимую Калимбу. Она до сих пор у мамы хранится. А что, вы и об этом тоже напишите?» «Просто поинтересовалась», — пожала плечами Вероника. «Ясно». Со смешком кивнула Анжела и скрылась, а на берег тенью выскользнула фигура в черном костюме с капюшоном. В прорезях настороженно блестели синие глаза. «Ты всегда берешь на отдых рабочий костюм?» Спросила Ника, чуть вздрогнув. «И где ты так пряталась?» «Мы даже не подозревали, что не одни на берегу». «Ко всему надо быть готовой», — Мияко стянула капюшон. «Меня учили становиться невидимкой». «Но, по-моему, Анжела-сан что-то чувствовала». Она пару раз осматривалась и вслушивалась, когда в разговоре возникали паузы. «Она хороший воин». «Дзеннин Акайя взял бы ее ученицей». В устах Мияка Мацуо это была высшая похвала. «Ты бы видела, что она засняла в ту ночь у скал». Вероника потянулась за сигаретами. После Анжелиного видео ей было необходимо закурить, чтобы привести в порядок эмоции. «Я видела», — кивнула Мияка и тоже закурила. «А ты подозревала меня и Дзеню?» «Недолго, но подозревала, правда?» «Было такое», — признала Ника. «Но я быстро поняла, что тебе не нужно было возиться с камнями. Ты справилась бы быстрее и тише, он бы не успел ничего понять. А Женя может набить морду на халу, пристающему к женщинам. Но не закидывать камнями пьяного, как сапожник увольня, не способного даже увернуться». Мияка удовлетворенно кивнула. «Что ты собираешься делать?» — спросила она. «Кажется, я знаю, что... но мне понадобится помощь. Конечно, помогу». «Думаю, и Женя не откажется». Разбуженный и приглашенный на тот же Берег Вейдер в самом деле сразу же согласился помочь мияка и Веронике. Он только спросил. «Вы уверены, что это сработает так, как надо?» «Не сомневаюсь», — ответила Ника. «Денег за эту работу я не возьму», — решила мияка «В конце концов, я на отдыхе, и вы мои друзья. Да и в какой-то степени для меня это мио дера-цести». тести а что бы вы делали без моего креативного решения?» Азартно потер руки Вейдер. «Отсень куринативный и отсень скуромный», — улыбнулась Мияка. «Твой порутрет, Дзеня». «Должно сработать», — пробормотала Ника. «Итак, завтра пан или пропал? Удзе сегодня!» – уточнила педантично Мияко, взглянув на часы. И они занялись приготовлениями к последнему акту, развернувшейся на острове драмы.